Первый штурм города. 13-26 сентября 1942 года. Начало. Несмотря на столкновение с советскими резервами после прорыва 14-го танкового корпуса к Волге, немецкое командование поначалу весьма оптимистично оценило перспективы штурма Сталинграда. Поздно вечером 11 сентября 42 года Командующий группой армий Б, Вейс, докладал обстановку на фронте его армий фюреру. По итогам этого совещания Гальдер, записывая в дневнике, плановый расчёт времени на захват города. Цитата. Штурм городской части Сталинграда 14 или 15 сентября при хорошей подготовке. Расчёт времени для штурма Сталинграда 10 дней. Потом перегруппировка 14 дней. Окончание самое раннее к 1 октября. Конец цитаты. Рано утром 12 сентября командующий 6-й армией Фридрих Паулюс вылетел из Голубинки в Старобельск, где он пересел в самолёт командующего группы армий Б фон Вейкса. Около полудня они прибыли на аэродром Винницы. Примерно в 12:30 Вейхс и Паулюс прибыли машиной в ставку Гитлера. Тут же по прибытии генералов провели в комнату совещаний, где заслушивался ежедневный доклад о положении на фронтах. На совещании присутствовали: Гитлер, Кейтель, Йодель, начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер, начальник А оперативного отдела ОКХ генерал-майор Хойзенгер и генерал квартирмейстер ОКХ генерал-лейтенант Вагнер. Это было одно из самых важных совещаний, определивших не только ближайшие задачи армии Паулюса, но и планы вермахта в районе Сталинграда в целом. В их и Паулюс доложили обстановку в полосе группы армий Б и шестой армии соответственно. Командующий шестой армией Описал положение подчинённых ему войск с точностью до положения каждой дивизии. Гитлер выслушал оба доклада без каких-либо существенных реплик и затем спросил у Паулюса: "Когда вы будете держать в своих руках город и берег Волги в пределах города? Для меня очень важно, чтобы это произошло скоро". Командующий 6-й армией от определённого ответа уклонился. сославшись на усталость войск, его ответом было: "ввиду только что доложенного состояния наших войск, измученных боями, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен просить подкрепления тремя боеспособными дивизиями". Таким образом, Паулюс не поддержал оптимистичный расчёт Гальдера о захвате Сталинграда за 10 дней, Гитлер согласился, что этот вопрос надо изучить. Решение с ходу предложил Гальдер. Он констатировал, что в распоряжении верховного командования нет ни свежих сил, ни возможности своевременно их перебросить под Сталинград. По мнению Гальдера, оставалось только один выход передать в распоряжение 6-й армии соединение 4-й танковой армии, стоявшей южнее Сталинграда. И решение этого вопроса начальник штаба сухопутных войск делегировал командованию группы армии «Б». Обычно совещания в Виннице связывают с планированием штурма Сталинграда. Однако помимо этого обсуждались планы сокрушения советской группировки в полосе между Доном и Волгой, к северу от Сталинграда, 1-я гвардейская, 24-я и 66-я армии. Гитлеру были предложены два варианта операции, определённые как большое решение и среднее решение. Соответственно, большое решение нацеливалось на то, что основная масса русских сил между Волгой и Доном будет разбита или уничтожена. Суть среднего решения состояла в прорыве подвижными соединениями из района Западной Ерзовки к высотам в восточнее рутки, откуда можно будет южнее Тишанки повернуть на запад и продвинуться к Дону. И это решение означало обход советской ударной группировки, сражение за семафор с левого фланга с последующим ее уничтожением. Учитывая, что собранные в резервных армиях танки постепенно выбивались, такой удар мог иметь самые тяжелые последствия. В определенный момент в Под рукой командования Сталинградского фронта могло не найтись достаточного количества боеспособных танковых бригад для противодействия окружению. На совещании в Виннице Гитлер выбрал вариант номер 2, то есть среднее решение. Для него по плану Паулюса требовалось три танковые, две моторизованные, 9-10 пехотных дивизий. между речи Дона и Волги, севернее царицы. Предполагалось осуществить окружение за 2-4 дня, а чистку образовавшегося котла – 10-12 дней. Собственно, именно выявшиеся в ходе боев в излучине Дона трудности с ликвидацией окруженных советских частей заставили отказаться от большого решения. Однако одновременно признавалось, что высвобождение достаточно для контрнаступления сил возможно только после захвата Сталинграда. В связи с этим между защитниками города и советской группировкой у семафора образовалась незримая связь. Пока продолжались наступления у семафора, Сталинград штурмовали худшие дивизии 6-й армии. Пока держался Сталинград, откладывалось среднее решение. Одновременно с одобрением среднего решения Гитлер принял решение, имевшее далеко идущие последствия отказ от ликвидации советского плацдарма под Серафимовичам. Тем самым была заложена мина замедленного действия, с грохотом взорвавшаяся в ноябре 1942 года, когда с этих плацдармов началось советское контрнаступление. В РГД 6-й армии по этому поводу имеется следующая запись от 13 сентября 42 -го года. Цитата. Командующий вернулся с доклада фюреру. Фюрер выбрал решение номер 2. Армии предстоит отказаться от полной очистки южного берега Дона на левом фланге в полосе 17-го АК и как можно скорее сконцентрировать там силы для наступления на север. В между речью Волги и Дона. Конец цитаты. Нельзя не отметить оборот как можно скорее. По решению командования группы армии Б стартовым условием для начала наступательной операции было очищение Сталинграда от советских войск. В приказе группы армии от 15 сентября указывалось: цитата. После захвата Сталинграда армия как можно раньше и как можно более крупными силами должна атаковать в междуречье Волги и Дона в северном направлении с целью разбить находящиеся на северном фронте 14-й АК и 8-й АК силы противника по возможности уничтожить их и занять зимнюю позицию по линии Ерзовка, Варломов, станция Паншина, Паншина конец цитаты. В случае быстрого развала обороны города, 1-я гвардейская 24-я 66-я армии могли повторить судьбу Крымского фронта. По иронии судьбы это могло бы произойти после взлома обороны на левом фланге 24-й армии Козлова, бывшего командующего Крымским фронтом. Сражение под Сталинградом могло обернуться для Красной армии страшной катастрофой. Первым практическим результатом совещания в Виннице было предоставление трех дивизий 4-й танковой армии в распоряжении 6-й армии при одновременном удлинении фронта 6-й армии на юг настолько, что теперь весь Сталинград, вплоть до южных подступов к городу, находился в полосе армии Паулюса. В ходе своего наступления на восток 6-я армия постепенно выстраивала свои корпуса фронтом на северо-восток, примерно по линии течения Дона. На этот фронт были последовательно поставлены 17-й, 11-й армейские корпуса. Последний занимал позиции в излучине Дона против нескольких плацдармов Советской 4-й армии. После прорыва к Волге фронтом на северо-восток и север встали... 14-й танковый и 8-й армейский корпуса. Соответственно, в распоряжении Пауруса для штурма города остался немецкий армейский корпус. Передача им участия сил армии ГОТА была настоятельной необходимостью. Оценивая ситуацию в целом, нужно сказать, что штурмовала Сталинград уже не та армия, которая сокрушала оборону 62-й армии в излочине Дона, И дело было не только и не столько в потерях. К штурму города немецкое командование могло привлечь лишь часть сил армии Паулюса, причём, прямо скажем, не лучшую и не большую. В некоторой степени слабость соединений корпуса компенсировалась качественным усилением. Во-первых, Корпусу Зейдлица придавалось сразу два дивизиона штурмовых орудий. Ранее сразу два дивизиона получал корпус на важнейшем направлении, например, корпус в ходе обороны фланга ударной группировки в излучине Дона. Однако действительно серьезное усиление корпуса последовало в артиллерийском отношении. Ему были приданы два дивизиона штурмовых орудий. 210-миллиметровых гаубиц, дивизион 10-сантиметровых пушек К-18 и три дивизиона 150-миллиметровых полевых гаубиц. Относительная слабость наступающих была в некоторой степени компенсирована слабостью обороняющихся. Обороняли город тоже отнюдь не свежие соединения из резерва ставки. Защитниками города к началу штурма были соединения 62-й армии, отсечённые от основных сил Сталинградского фронта ударом 23 августа и отведённые в начале сентября с фронта по Дону. Вступивший в командование 62-й армией 12 сентября 1942 года генерал-лейтенант Чуйков в своих мемуарах описывает Составив веридных ему соединений следующим образом. Цитата. Сводный отряд из разных бригад и дивизий вечером 14 сентября имел в своём составе около 200 штыков, то есть меньше одного штатного батальона. Численность соседней с ним 244-й стрелковой дивизии не превышала полутора тысяч человек, а штыков в дивизии Было не больше одного штатного батальона. 42-я стрелковая бригада имела 666 человек, а штыков не более 200. 35-я гвардейская дивизия полковника Дубянского на левом фланге не более 250 штыков. Другие соединения и части были такого же состава. Танковый корпус под командованием генерала Попова В своих бригадах имел 40-50 танков, из которых процентов 30 были подбиты, использовались как огневые точки. Лишь одна дивизия полковника Сараева, да три отдельные стрелковые бригады были укомплектованы более или менее нормально. Конец цитаты. Эта оценка впоследствии была повторена в официальной советской историографии. Самсонов Процитировав Чайкова, пишет: Цитата. В дивизиях и бригадах насчитывалось по 200-300 человек. Конец цитаты. Если бы в дивизиях действительно оставалось по 200-300 человек, Сталинград бы пал до 12 сентября. И Чуйков, и Самсонов преувеличивают или, скажем мягче, торопят события. 42-я стрелковая бригада поспешно записанной Чуйковым в дышащую на ладан блеклой тень, насчитывала на 10 сентября 5032 человека. 244-я стрелковая дивизия насчитывала на 10 сентября 3685 человек, а на 15 сентября 3497 человек. О каком сводном отряде? Из разных бригад и дивизий, пишет Чуйков, неясно, так как численность бригад и дивизий 62-й армии под отдельности составляла больше 200 штыков. Среди соединений 62-й армии немало дивизий, лишь условно носящих это наименование. Обращаю внимание, что станковые пулемёты и ручные пулемёты по действовавшему на тот момент штату Номер 04/300 июля 1942 года стрелковой дивизии полагалось 112 танковых и 337 ручных пулемётов. Фактическое наличие пулемётов в соединениях 62-й армии сильно отставало от этих величин. Нехватка автоматического оружия, несомненно, снижала их возможности в противостоянии немецкому наступлению. Наибольшую численность к началу штурма города имели не доехавшие до Кавказа стрелковые бригады и дивизия войск НКВД. Следует отметить, что при близкой численности стрелковая бригада и побитая стрелковая дивизия имеют разную боевую ценность. В потрепанной стрелковой дивизии значительно больше людей приходится на тыловые подразделения, не участвующие в бою. С другой стороны, дивизия, безусловно, сильнее в артиллерийском отношении. Остатки некоторых дивизий вскоре были выведены на левый берег Волги на переформирование. Дивизия НКВД силами своих пяти полков, примерно по полторы тысячи человек каждый, была относительно равномерно размазана по всему городу, занимая так называемый рубеж Г, непосредственно на подступах к городу. Рубеж строился силами населения и сапёров. Но, как указывалось в отчёте по инженерному обеспечению обороны Сталинграда, работы в городе были начаты поздно, и поэтому на 10 сентября 42 года по рубежу Г было возведено 820 сооружений вместо запланированных 1310. Всего на городском обводе возвели 13 батальонных районов обороны. Именно эти районы занимали подразделения дивизии полковника Сараева. При этом не следует заблуждаться относительно реальных боевых возможностей дивизии КВД. Её артиллерия ограничивалась всего 12 ю 45-миллиметровыми пушками и миномётами 50 и 82 мм. Наиболее боеспособные 115-я, 124-я и 149-я стрелковые бригады концентрировались в северной части Сталинграда, образуя обширный выступ к северо-западу от заводов СТЗ Красный Октябрь и баррикады. Здесь оборона проходила не по городским кварталам, а в чистом поле. В этом же районе находились Остатки 315-й и 196-й стрелковых дивизий. Стремление удерживать позиции в северной части города было вызвано ожиданием контрудара Сталинградского фронта из района Котлубани. Обстановка требовала не только прочной обороны, не исключался удар на встречу деблокирующей группировки. Наиболее слабой была оборона южной части Сталинграда, район элеватора. В этот район отошли ослабленные 35-я гвардейская СД, 131-я СД и 10-я СБР. К западу от центральной части города оборонялась достаточно сильная 42-я СБР. Но её соседями справа и слева были 6-я ТБР 23-го ТК и потрепанная 244-я СД. Вопрос с численностью танкового парка частей соединений требует некоторого уточнения. Так как бои шли непрерывно, а штурме можно было говорить как о резком всплеске активности противника, то к 13-14 сентября число боеспособных танков у защитников уменьшилось. Так, при передаче 27-й танковой бригады в состав 23-го танкового корпуса 12 сентября 1942 года в её составе было ходовых 4 Т-34, 2 Т-70, 1 Т-60, не ходовых 6 Т-34, 7 Т-70 и 6 Т-60. В целом оценку Чуйкова можно признать близкой к истине. В первый день штурма к танкам в 62-й армии Прибыла 133-я танковая бригада в составе двух десятков КВ, ранее оборонявшая юго-восточные подступы к городу. Также южнее царицы находилась 26-я ТБР, 22 танка. Чуков обоснованно ставит вопрос о неходовых танках, использовавшихся как неподвижные огневые точки. Так как они использовались в системе обороны, эвакуация и ремонт этих машин были затруднены. При смещении линии фронта они попросту терялись или уничтожались своими экипажами. Так, 18 неходовых танков 26-й танковой бригады были оставлены в районе Садовой. Неходовые танки 27-й танковой бригады были вкопаны к югу от городища в системе обороны 23-го танкового корпуса и 112-й стрелковой дивизии